Глава девятнадцатая Ее руки в крови, на белом костюме охотницы, алые капли, словно спелые ягоды на снегу. А перед ней — труп человека. Морриган вскочила, понимая, что оправдываться бесполезно. Какой-то прыткий горожанин попытался поймать ее в своеобразную паутину. На то, чтобы впрыснуть в кровь кристаллы Экфа и зарядиться магической энергией, времени не хватало. Решение созрело быстро, сняв с пояса верную плеть молнию, Мориган послала вперед молниевые разряды, вздыбившие землю под ногами наглеца и порвавшие посланные им паутинные чары на мелкие клочки. А затем, унизительно, но ей, чёрной ведьме, пришлось бежать, так быстро, как только несли ноги. На ходу она все таки активировала Экфа и тут же нырнула в отбрасываемую домами тень, Сорвавшимся с губ заклятием попыталась слиться с ней, стать ее частью, ее продолжением. И тут же была наказана за забывчивость раскаленным стальным обручем, сжавшим виски. Согнувшись пополам, застонала от боли и ярости. Чёртова печать! Впрочем, стоило признать, если бы не она, Мориган повторила бы учесть Мистли и Клио. Пришлось сбегать и позорно пережидать преследования в раскидистых кустах во дворе одного из домов. Убедившись, что опасность миновала, Мориган направилась к Лио. Окутала проклятое зеркало чарами и удостоверилась, что никакой посторонней сущности внутри нет. Не стоило и говорить о том, что сделать это нужно было гораздо раньше. Она осторожно коснулась кончиками пальцев прохладной поверхности. Ничего. Выдохнув, смяла зеркало как пластилин и заключила его в сферу. Мориган прошлась по квартире в большую сумку, собирая вещи клио, которые могли бы пригодиться ей в пропасти. Покончив с ними, села в обитое белой кожей кресло, покусала губы, прокручивая в голове события на редкость сумасшедшего дня. Итак, каким-то образом, дух из зеркала все-таки подавил защитную магию печати, но только благодаря ей убить Мориган не смог. Лишь заблокировал ее сознание, временно взяв на себя солирующую партию, и убил ее руками более легкую жертву, а потом... Что случилось потом? Куда он исчез? Растворился? Что-то она сильно в этом сомневалась. Мориган настолько глубоко погрузилась в свои размышления, что раздавшийся в дверь стук заставил ее вздрогнуть от неожиданности. Мориган, это я!» Судя по голосу, Ник был взволнован не на шутку. Она обреченно вздохнула. Разборок и объяснений все-таки не избежать. Но прежде чем открыть дверь, со своей стороны сделала ее полностью прозрачной, чтобы убедиться, что это не ловушка и что Ник не привел с собой агентов департамента. Доверять людям, даже притворяющимся друзьями, она давно уже разучилась. Ник влетел в ее квартиру и едва мориган сломала печать на двери. «Мор, что происходит? С какого перепуга тебя объявляют в розыск?» «Ну, конечно же. Наверняка кто-то из случайных свидетелей успел сделать весьма занимательные спектрографии, на которых она была запечатлена с ножом в руках. Тот, кто попытался убить клион начала Мориган, мысленно отметив, что, вернее, было бы сказать, убил», прятался в ее зеркале, и, судя по всему, он ненадолго завладел моим сознанием. Если бы не случайность, он бы меня просто-напросто убил, затянул мою душу в зеркало, как делал это с другими. Мне повезло, но... Он подавил мою волю и некоторое время управлял моим телом, как своим. «Хочешь сказать, твоими руками он убил новую жертву?» — понял Ник. «Но зачем?» «А зачем он вообще убивает?» — Мориган пожала плечами. «К тому же я для него добыча слишком непокорная. Долго занимать мое тело он, по всей видимости, не мог. Чары явно причиняли ему жуткий дискомфорт». «Что за чары?» — заинтересовался Ник. Она махнула рукой, долго объяснять. «Нечто перетекает из одного тела в другое, забирая их души через зеркала», — медленно проговорил Ник. «Прикрывается телами, как масками, пряча свое истинное обличье». «Не думаю», — Морриган мотнула головой, «иначе зачем он так часто их меняет? Думаю, у него попросту нет собственного тела, и в чужих надолго задерживаться он не может. И еще кое-что. Это должен быть зеркальник или зеркалица. Никому другому не подвластны подобные чары, только они могут скрываться в мире теней, используя для этого зеркала». Выходит, он может наблюдать изнутри за миром живых. «Определённо», — кивнула Мориган. «Во всяком случае, все, что происходит за зеркалами, где он прячется, тайной для него не является. А это опасно. Он видит нас, но мы его не видим». Она побарабанила пальцами по подлокотнику кресла. «Когда я доберусь до этой твари, я и все позвонки пересчитаю». Мориган, тебя повсюду ищет департамент», — устало бросил Ник. «Ничего, я с этим справлюсь», — Принесу тебе голову убийцы на блюдечке и добьюсь того, чтобы с меня сняли все обвинения. «Сначала нужно его поймать», — заметил Ник. «До того, как он выберет убежищем чье-то тело и уничтожит душу его истинного хозяина». «Ты сомневаешься в моих силах?» «Я никогда в тебе не сомневался», — тихо сказал он. «Но пока тебе лучше не показываться на улицах города». «Ник, меня ждет Клио. Я не собираюсь прятаться в норке, пока убийцу не найдут. Мне нужно добраться до пропасти». «Просто подожди несколько дней. Может, эксперты обнаружат след чар на теле Алиан Гвен. Так зовут жертву, а до тех пор...» «Мне не стоит выходить на улицу, слышала. Но знаешь, что я тебе скажу? К черту запреты. К черту осторожность. Там, в пропасти, меня ждет сестра». Я понимаю, просто я не хочу, чтобы с тобой что-нибудь случилось. Ты же не видишь границ, идешь напролом и. Мне нужно попасть в пропасть, отчеканила Мориган. Надеюсь, ты не собираешься приковывать меня к себе цепями. Она тут же пожалела о сказанных сгоряча словах, все-таки нек искренне переживал за нее. На всякий раз стоило кому-то начать учить ее жизни и говорить ей, что делать, Мориган мгновенно ощетинивалась иголками. Тревога в глазах Ника сменилась сдержанной холодностью. «Я сообщу тебе, если появятся какие-то новости», — бросил он. Несколькими мгновениями спустя входная дверь закрылась за его спиной, тихо и аккуратно. Мориган протяжно выдохнула. Иногда ей казалось, что она обладает неким даром рушить все, к чему прикасается. Она тряхнула головой и сжала медальон в ладони, вызывая в памяти на редкость притягательный образ. Темные волосы, серые глаза, татуировки, которые так и хотелось поближе рассмотреть. Интересно, как они смотрятся на его торсе, судя по облегающим футболкам, которые носил Демьян, у него крепкое и в меру накачанная Мориган. Радуясь, что имеет дело не с телепатом, она без лишних экивоков сообщила: Кажется, я убила человека. Демьян хмыкнул: Я должен этому удивиться. «О да, я ведьма, охотница и все такое», — скривилась Мориган. «Будь ласков, огради меня от своего поразительного остроумия. Я не собиралась его убивать, это сделал напавший на клеот дух зеркальник моими руками. Хуже всего то, что это произошло на глазах многочисленных свидетелей». Дэмиен покачал головой, всем своим видом говоря, что ничего другого от Мориган он и не ожидал. «Ты хочешь, чтобы я снова спас твою шкуру?» «О своей шкуре я позабочусь сама», — холодно отозвалась она. «И, кстати говоря, не припоминаю, чтобы ты вообще спасал меня когда-то. То, что ты открыл мне вход в пропасть, еще не делает тебя героем». «Меня всегда раздражали герои. Они скучные и предсказуемые», — доверительно сообщил Демьян. «Кстати, добро пожаловать в нашу теплую и дружную компанию преступников и отступников». Наверное, он хотел изобразить широкую улыбку, но получилось нечто очень похожее на хищный оскал. «Ты ведь теперь одна из нас?» Мориган закатила глаза, буркнула. «Пожалуй, не откажусь от вечеринки в свою честь. А лучше скажи мне, как попасть в пропасть». Квартал Астега — сувенирная лавка, разом поскучневшим голосом бросил Демьян. «Во втором зале будет запертая дверь. Коснешься ее ладонью с меткой, и вход откроется». Едва договорив, он тут же исчез. Мориган покачала головой. «Никакого этикета». Перекинув через плечо ремень сумки с вещами для Клио, она покинула дом. Наверняка именно Нику было поручено идти по следу Тены, оставшейся рядом с телом Аллен Гвен. хорошо когда твой бывший лучший друг инспектора следопыт плохо когда он по старой памяти пытается тебя оберегать и с какой то стати ждет от тебя послушания впрочем из свалившихся на нее проблем это самое незначительное препятствием на пути мориган стало портал зеркала и застывший рядом с ним страж Раз у агентов была ее спектрография, достаточно только приблизиться к порталу, и ее местонахождение тут же вычислят. Пришлось сделать крюк и добираться до нужного квартала окольными путями. Она проникла в пропасть, через зачарованную дверь в сувенирной лавке, вновь оставив позади Кингюбери. Однако это не означало, что поиски убийцы Клеодны, Мистли и Алиан она собиралась всецело доверить Нику и департаменту. Слишком важно для нее найти виновника. Во-первых, необходимо обелить свое имя, чтобы было куда возвращаться после исцеления младшей сестры, а во-вторых, он разрушил спокойную и полную красок жизнь Клио. По его вине ей пришлось страдать, по его вине она потеряла зрение и умерла, хотя и ненадолго. Этого Мориган, прощать ему не собиралась».